Глава 22. У нас был классный секс, но это было только забавное приключение. Мы на разных ступенях развития. Дальше одного раза я не захожу. А раскатами грома звучали слова Веры в голове, пока Мирон ехал домой после ужина с родителями. Слова неизвестной ему Веры. Не люблю навязчивых мужчин. Не названивай мне, «Это я навязчивый?» Ударил ладонью по рулю он и зажмурился от долгого напряжённого взгляда на дорогу. «Что это вообще было?» А было стойкое ощущение, что он просто ошибся номером. И так совпало, что того, кому так пренебрежительно и цинично ответили, тоже звали Михаилом. Но Мирон отрицал всякую возможность совпадения. Ведь он позвонил точно по номеру, с которого пришло СМС. А это была Вера. Его нежная, тёплая вера, с янтарными глазами и волшебной улыбкой, от которой забывалось всё на свете, и внутри дрожало от сознания бесконечность и счастье. Просто быть рядом с такой женщиной. Но чем больше он думал об этом, чем чаще прокручивал в мыслях услышанные слова, уверялся в верном наборе номера, Мирон приходил к выводу, что его просто грубо послали. Невероятно, но факт. Ночь была бессонной. Ему снилась Вера. А потом звонил телефон, и она снова была резка. Мирон ворочался с боку на бок и злился от того, что не получалось выбросить произошедшее из головы. Ни одна сложная сделка или сорванный договор не вызывали столько напряжения и таких неуемных мыслей. Прежде он не испытывал столь раздражающей досады и мучительного недоумения от поступка человека, в котором разглядел ангела. А прибегая к расстановке приоритетов, тому, что всегда уравновешивало и придавало объективность суждениям, Мирон снова получал тот же результат. Он не знал Веру. Она не рассказывала о себе ничего, что могло бы дать хоть какую-то зацепку. чтобы оправдать её или поставить в один ряд с теми женщинами, которые не заслуживали внимания. Мирон давно уже понял, кто он, чего добился, чего стоит, но всё гнался за чем-то. Наверное, по привычке. Возможно, потому что других достойных целей не было. И вдруг появилась она, Вера, необъяснимым образом захватившая весь его мир и окунувшая в тёплый омут умиротворённого сознания что всё происходит само собой. Не нужно гнать на пределе сил. Можно ехать размеренно или идти, или остановиться и подождать. И только одно важно ловить радужные моменты и наслаждаться ими. Из этого не хотелось выбираться. И вдруг его ударило о ледяную стену, а за ней глухо, и позади гонят адские псы, возвращая его в реальность, в реальность Мирона Заварского. Будильник вырвал Мирона из беспокойного сна, который настиг только под утро. Поднимаясь с постели с закрытыми глазами и чувствуя усталость во всём теле, он помассировал голову и умыл лицо ладонями. Что за бред мне снился? Болота, какие-то псы, стена А позже, сонно выбривая щеки над линией бороды, Мирон вспомнил длинную-длинную дорогу в пустыне, на обочине которой он сидел на единственном цветущем бревне. И было так спокойно. Арт-хаус шизофреника. Фыркнул он, морфившись от щекотки, когда подстригал усы под носом, понимая, что просто не выспался. Аппетита не было, поэтому в офис Заварский выехал без завтрака. Планы были самые рядовые, как в обычный загруженный насыщенными вопросами день, но всё валилось из рук. Казалось бы, простые встречи, регулярные видеоконференции, решение типовых задач, а время будто утекало сквозь пальцы, не принося ещё тем их результатов. Чувство своей бесполезности начинало раздражать, как и усиливающееся недовольство от физического дискомфорта после недосыпа. Кофе не помогал. В конце концов Мирон понял, что сегодня толку от тупого сидения в офисе не будет, и решил уехать домой. Он вызвал Василия, но на пути к автомобилю его перехватила Богова. "Мир, ты нам очень нужен. Без подтверждения твоей подписи в рекколате не одобрят полную передачу прав управления заводом Петру. Мне когда ехать к нотариусу? Заедешь бы снегос нами". и Наталья кивнула на свою хонду, внутри которой сидели Подымов и Шакринский. «Но хоть что-то полезное сделаю», — вслух подумал Мирон. «А потом можем поужинать», — предложила Богова. Мирону не хотелось. Особенно оказаться в ресторане «СНАД», которая начнет уговаривать поехать с Нивы с Ванью для посещения завода производителя сельхозоборудования. Богова была грамотным специалистом в его команде. Он знал её со студенчества, как и Петра с Григорием, и они втроём всегда находили общий язык. Мирон уважал её за сообразительность и верность интересам дела, но порой она становилась слишком навязчивой и пока не добивалась нужного результата, не прекращала наседать. В каком-то смысле это было полезным качеством. Однако иногда Мирону хотелось отдыха от её смелых идей. На ужин нет времени. он говорилса он. И что, и с друзьями тоже откажешься? Открыла заднюю дверь сбокова. Она явно хитрила. Но с парнями ему будет куда веселей после такого нудного дня. Они уж точно выбьют всё лишнее из его головы и слегка погасят энтузиазм общей подруги, уговорила. Ответил Мирон и кивнул Василию ехать в своёсе. Наталья села за руль и подмигнула в зеркало заднего вида. Взлетаем. «Пристегните ремни, мальчики!» Когда Шакринский и Подымов собирались вместе, всегда было весело. Но сейчас Мирона занимали другие мысли, и он не реагировал на шутки друзей, лишь коротко кивал или молчаливо слушал их. Через несколько минут Наталья припарковалась в странно знакомом месте, но не у здания Росреестра. Мирон окинул улицу и нахмурился. «И что мы здесь делаем?» Мальчики, я на 5 минут. Только заберу подписанный договорчик. А то перед выходными хочу закрыть вопросы оплаты. Быстро проговорила Ната и вышла из машины. Мирон посмотрел вслед Баговой, которая перебегала дорогу в неположенном месте, на здание на другой стороне улицы и узнал его. Это была клиника Авицена плюс. Мигом вспомнился автобус, посадка пассажиров, рыжая Вера в белой футболке и шортах. Синовал Её смех, клубника, жасмин, нежная кожа её плеч, груди, дождь, поцелуи. Всё это было словно в другой жизни, но она, Вера, до сих пор преследовала его, и он всё ещё не мог принять её слова. Григорий открыл окно, чтобы покурить. А Мирона неожиданно выбросила из вязких раздумий, когда он уловил знакомые интонации, раздавшиеся с улицы. Он остороженно перевёл взгляд на затемнённое стекло дверцы и замер. В трёх шагах от автомобиля у торговой палатки с фруктами стояла Вера. Она рассматривала у кошки с клубникой и говорила по телефону, прижимая трубку к уху плечом. И все в ней было узнаваемо, и фигура, и волосы, и голос, но тон, которым говорила, какой-то чужой. Мирон невольно вытянулся на сидение и опустил стекло до половины со своей стороны. «В конце концов, если вы не знаете, как поступить, но эта ситуация вас тревожит, выложите ему правду матку и посмотрите, что случится». Уверена, даже настойчиво говорила Вера. «Если его реакция вас устроит, конфликт исчерпан». И нет смысла нагнетать. А не устроит, так поймете, что делать дальше. Ведь понимание причины решает, если не всю, то уж точно большую часть проблемы. По крайней мере, ответите себе на вопрос, а нужен ли он вам. Да, Виктория, удачи. Вера убрала трубку в сумку и снова склонилась к клубнике. «Ну что, берешь красивая?» Спросил армянин. «Клубника не свежая и цена завышена». категорично ответила она и прошла к другой дальней палатке. Э, и сама ты не свежее. Куда пошла? Скидку сделаю, закричал мужчина, пытаясь спихнуть залежалый товар. У Миронова возникло непреодолимое желание выйти из машины и догнать Веру, посмотреть в глаза и понять, что она с ним сделала и почему была так груба, не приснилось ли она ему? Он даже коснулся ручки дверцы, но выйти так и не решился. Не хотел выяснять отношения на виду у людей и у друзей, и гордость не давала, глухо пульсируя в барабанных перепонках. "На кого ты там смотришь?" поинтересовался Пётр. Мирон вернулся в нормальное положение, расстегнул пиджак и резким выдохом откинулся на спинку кресла. Просто устал. "Ты какой-то напряжённый. Я вчера за ужином заметил," каким-то мрачным вернулся за стол. Давай, колесь, раскрутим проблему. Всё уладим. Всем торсом развернулся Григорий с переднего сиденья. Нечего улаживать. Сухо ответил Мирон и потёр переносицу. Значит, секса давно не было. Подмигивая Подымову, заключил Пётр. У Мирона тут же дрогнуло в груди. Был у него секс и самый прекрасный за долгое время. Да что там секс? У неё был самый необыкновенный поцелуй со вкусом клубники. Поцелуй, который он не мог забыть, как и солнечную Веру. Ты, Юльки, ты скажи, что я лучше старалась, а то баба деловая о своей женской обязанности плохо знает. С усмешкой поддержал Григорий. Что-то ты с моими родителями такой резвый не был. Съездил Мирон в селены Фёдоровны нельзя по-чёрному. С ней только деликатно. усмехнулся тот. «А ты ведь знаешь, печень выезд». Мирон отвернулся к окну и снова нашел взглядом Веру. Она торговалась с другим спекулянтом. «А, ты на женщину глаз положил?» вытянул шею, подымав в направлении взгляда Мирона. «Вот я Юльке-то намекну». «Мы расстались еще неделю назад», ровным тоном перебил Мирон. «Так и знал!» хмыкнул Петр и ударил ладонями о колени. «Ты поэтому и не поехал в отпуск?» «Да. И это самое ужасное, что случилось», — насмешливо ответил Мирон. «Не расстраивайся. Как ушла прежняя, так и придет новая. Со своими тараканами. Тебе лишь выбрать ту, у которой они более стройно маршируют», — как умел поддержал Григорий. «Похоже, тут у меня проблема». Мирон отвел глаза от окна и уронил затылок на подголовник сиденья. «Ты о чем?» Придвинулся ближе Петр. «Ума не приложу, что делать». «Выкладывай!» С нетерпением поерзал в кресле Григорий. И Мирон рассказал, как познакомился с Верой, о том, что произошло в автобусе, а потом и вчера, во время ужина. «И она тебя отшила?» Удивленно повысил голос Подымов. по-другому и не назовёшь. Ну, верно, ты же водителем был. Зачем и такой? заметил Пётр. В голове не укладывается. вздохнул Мирон. Вроде не дурак, научился людей видеть, а тут такой диссонанс, будто два разных человека. Я, конечно, не видел женщину, о которой ты говоришь, но похоже, тебя зацепило. Мирон поднял глаза и в лобовое стекло увидел, как перед машиной прошла Вера и направила их к пешеходному переходу. «Это она». Тихо выдохнул он и кинул вперед. «Круто!» — выдохнул Подымов, явно оценивая стройную фигурку Веры в сарафане в разноцветный горох. «А секс-то классный был!» «Закрыли тему». Пересёдл Самирон, заметив, как Богова вышла со двора клиники и остановилась на тротуаре. А потом замер в удивлении, потому что увидел, как Над замедлила, повернула совсем в другую сторону от заparkованного автомобиля и со лёпкой встретила Веру на другой стороне дороги. Они остановились, приветственно кивнули, явно зная друг друга. Немного поговорили. А затем наткнула Веру за локоть, вероятно, благодаря за что ты поспешила к машине. Мирон недоуменно щурился, пока Богова переходила дорогу и усажила за руль. "Ну вот и всё, мальчики, поехали", с кем ты говорила? непринуждённо спросил Мирон. Шагринский и Падымы переглянулись. Хотела попасть на приём к этой Анастасии, а у неё даже выходные заняты. «Какой Анастасии!» Хором выдали все мужчины. Наталья вскинула брови и с усмешкой окинула сидящих. «Какое синхронное любопытство! Это специалист клиники. Ты не ошиблась? Ее, кажется, Верой зовут!» Глядя на Мирона, уточнил Петр. «Дорогой мой, я никогда не ошибаюсь. Иначе не работала бы у Заварского. А ты откуда ее знаешь?» «Да так...» пожал плечом Пётр. Её зовут Анастасия Верова, она работает в клинике Авиценна плюс. Кем работает? уточнил Григорий, тоже косясь на Мирона. Психологом, психотерапевтом. И, кстати, её очень рекомендуют. Мирон нахмурился, но глаз не поднял. Всё ещё больше запуталось в его голове. Ох, ничего себе. выдал Пётр и повернулся к нему. А у тебя что, какие-то проблемы? обратился Григорий к Над. Почему обязательно проблемы? Все нормальные люди на западе ходят к психоаналитикам. А у меня-то всего один вопрос задать. Ясно. Почему она тебе мозг промыла? протянул Григорий, отворачиваясь к хлабовому стеклу. Долго ли умеючи? закивал Пётр. Она не могла быть той, которую я знаю. Это какая-то ошибка. Непримиримо мотнул головы Мирон. Или я полный дурак. Что-то я не поняла. Вы о чем? Свела броби над и лихо выехала задом с парковки, не уступив мужчине на ладе. О глупостях. Ровно произнес Мирон, вынул телефон и набрал водителя. Вась, заедешь за мной рекпалату. Через час освобожусь. А как же ужин? Он зачеровано спросил у Богова: "Без меня?" Сухо выдохнул Мирон и погрузился в чтение почты. Пропал и оттуда аппетит. Охмыльнулся Подымов, оглядываясь в сторону женщины в ярком сарафане, которая шла по тротуару. У рек палаты над вышла из машины первая и бросила ключи Подымову. "Я посмотрю, как там наша очередь, а вы припаркуйтесь и догоняйте". Командирка Вмекнул Григорий, оценивая стройные ножки Боговой, уже спешно поднимающиеся по ступенькам. И вместо того, чтобы пересесть за руль, оглянулся и прищурился. Мир только вспомнил, где я видел эту Веру, Анастасию. Мишка вчера в кафе её чуть с ног не сшиб. Помнишь, Елена Фёдоровна ещё полчаса его воспитывала по дороге к отелю. Мирон внимательно посмотрел на Подымова. Она была в кафе в то же время, что и мы? Ну да, за соседним столиком сидела, вроде. Мирон лишь опустил глаза на телефон, спокойно открыл дверцу машины и вышел. Значит, когда я ей звонил, она уже представляла кто я, заключил он, недоумевая, почему Вера так отреагировала, обиделась. Но с чего? Вроде не подросток, разумная женщина. Сама-то Вера, не Вера и лаборант не лаборант. Уже на приеме у регистратора, пока Богова подсовывала бумаги и пальцем указывал место для подписи, Мирон все еще не мог переключиться с мысли о недоразумении с Верой. Похоже, даже подымав Шакринским, заметили его рассеянность и неровный почерк. Он прекрасно видел, что подписывает, однако думал только о том, что непременно должен посмотреть в глаза этой Вере, Насте и получить прямой ответ. Не нравилось чувствовать себя дураком? «Да». Она поняла, кто он, но ведь не бомж.